Седьмое. В конце концов забыли и про Его прославленное английское охотничье ружье с резным прикладом, солидное оружие, повидавшее немало на своем веку, перешло к Джованни Мардену вместе с обязанностью возглавлять отряд лесничих. А время между тем продолжает идти, хотя никто толком не обращает на него внимания. Близится осень, и о многом уже позабыто. Те, кто снял со стены свои ружья, чтобы отправиться на ночной обход леса, в один прекрасный день бросают эту затею и остаются дома, повесив ружье на тот же гвоздь и прикрыв белесое пятно на стене, проеденное временем. Пока солнце описывает дугу по небу, наступает миг, когда лучи пробиваются сквозь окно и падают на стальной ствол. Он словно вспыхивает. Все покрывается пылью. Сперва ее нет, но проходит несколько недель, и оказывается, что она запорошила все в доме. Старые книги, карнизы, мебель. Проникла внутрь часов с четырьмя циферблатами, что на вершине колокольни Сан-Никола. По ночам звонарь, бывает, прислушивается. Ему кажется, что часы то и дело вздыхают. От их боя вздрагивает вся башня. А потом отголоски этого боя тают в воздухе, ветер уносит их вдаль. Жизнь в новом доме течет плавно. Здесь все ладится, и у каждого лесничего есть даже своя стойка, чтобы упражняться в стрельбе и латунные мишени. Но, говоря по правде, Никто пока не обжился тут, и это понятно. Дом новый, мебель из свежего дерева, на кроватях пружинящие сетки, в то время как на прежних койках под матрасами были только доски. В каждой комнате керосиновая лампа, пахнет только что обструганной елью, тикают часы. И есть еще что-то неуловимое, никто не смог бы объяснить, что это. «Здесь явно не хватает Дальколе», — сказал однажды вечером кто-то из лесничих. «Впрочем, нет, дело вовсе не в Дальколе, а в том, что обитатели дома не покидает ощущение, будто с минуты на минуту кто-то должен явиться. Речь не о вторжении неприятелей, а о приходе незнакомца. Каков он, сложно сказать». То и дело лесничие бросают взгляды на гордые серые вершины, над которыми плывут тучи, тоже серые и одинаковые. Через каждые три-четыре дня настает черед каждого дежурить у порохового склада. Смена караула обычно происходит в 4 часа пополудни перед входом в грот, расположенный на правом склоне громадного ледника который зажат между палацца и Пороховой горой. Гарнизон из трех человек, передавший дежурство, уходит прочь по сыпучему каменистому спуску и вскоре исчезает из виду. Пороховой склад. Затей глупее и вообразить нельзя. Склад забросили, когда строительство дороги заглохло. Пока шли работы, было понятно, зачем он нужен. Но есть ли смысл охранять его теперь, тем более что на складе совсем мало припасов. Лучше уж нести караул, все повторяет Марден, ведь если бы не пороховой склад, нам верили бы какое-нибудь совсем уж бестолковое дело. В метрах в 50 от склада над соседней скалой, торчающей в массиве ледников, угнездился домик для стражи. Тишина тех мест. обычно очень глубока. Из домика сквозь узкое окно можно разглядеть часового, который вышагивает с ружьем у грота. Перед самим складом и ниже, среди камней, видны остатки колючей проволоки, ржавые консервные банки и погнутый каркас порохового бочонка. Лесничий, дежуря месяц за месяцем, разглядывали все это и теперь знают наизусть каждую деталь пейзажа. Барнаба любит коротать вечера в сторожевом домике, особенно когда с ним на дежурстве Бертон, ведь это значит, что можно часами напролет разговаривать в темноте. «А представляешь, если они заявятся сюда сегодня ночью?» говорит Бертон со своей кровати. Барнаба лежит напротив. Мы вовремя засечем их и прокрадемся из сторожки вон к той скале, за которой и спрячемся. Бам-бам, руки вверх, преступники пойманы. Ну и удивятся же все. «Дай-ка спички, хочу посмотреть, который час», — говорит Барнаба. Бертон ищет на своей кровати. Потом слышится постукивание спичек о стенке коробка. Барнаба зажигает одну, половина одиннадцатого. Спичка догорает и гаснет. Снаружи доносится посвистывание Монтани, который караулит вход в грот. «Скажи честно, Бертон, когда ты дежуришь здесь не со мной, а с другими из наших, вы сменяете караул даже ночью, как положено? Ты же сам все знаешь, а? Вообще-то я не доверяю Монтани. Он не доносчик, нет, но молчун». Редко обронит слово. Вот и гадай, что у него на уме. Он нас всех презирает, вот что у него на уме. Ясно же, что ему не по душе жить среди нас. А ты замечал, что...» На днях я подошел к нему и спросил, нравится ли ему в новом доме. «С чего ты взял, что он должен мне нравиться или, наоборот, не нравится?» ответил Монтани и отвернулся. «Да, я вот о чем». «Ты замечал, как он рад постоять на часах у склада?» «То еще словечко. Рад!» Бертон приподнялся и сел. Кровать скрипнула. «Эти проклятые одеяла совсем истрепались», — говорит он. Расправляет одеяло, сопя, закутывается в него и замолкает. В Монтане кажется, родственники в Сан-Никола», — продолжает Барнаба. «Ты знаешь кого-нибудь из них?» «Он не из местных». Это у Коли нет, а здесь родня. Тогда я ничего не понимаю. Есть ведь столько отличных людей, ребят хоть куда, и славных притом. Это же надо было среди всех них выбрать именно Монтани с его вечно хмурой физиономией. Он надежный и крепкий, тут нечего возразить, и всегда держится со старшими почтительно. Даже слишком, пожалуй. Взять хоть Паолье. Тот попросился в лесничии целых два года назад. И он, молодчина, по-прежнему не сдается и ждет своей удачи. Но ты попробуй втолку ему, что ждать-то бесполезно. Он тебе ответит по-философски. Нынче дождь, а завтра выйдет солнце. Вот его извечная присказка. Однако назначение он так и не получил. Его все кормят обещаниями. «Завтра, завтра!» Барнаба умолкает, заметив, что Бертон уснул. «Значит, он говорил в пустоту, словно с Что тут еще можно прибавить?» Полночь. Барнаба вскакивает с постели и берет ружье. Идет на цыпочках к двери и неслышно открывает ее. Снаружи зябко, небо затянуто тучами. «Монтани!» Тихо окликает он. «Поспал бы немного, а?» Барнаба подходит к пороховому складу и садится на камень. Монтани стоит чуть поодаль и, похоже, не собирается идти в сторожку. «Что, не будешь спать?» «Не хочется совсем. А ты не зря пришел. Две пары глаз зорче, чем одна». Вот как Монтани не доверяет ему и наверняка думает о нем неизвестно что. а на самом деле лишь притворяется, будто ему охота стоять на посту, мнить себя лучше остальных. бы так и подмывает бросить ружье и уйти обратно в сторожку. Но уж нет, он ни за что не поддастся на уловки Монтани и не ответит, что пойдет вздремнуть. Поступи он так, Монтани поймает его на слове и отдежурит восемь часов кряду. Этот чертов спесивец не доверяет ему, как пить дать. На камне долго не усидишь, слишком уж холодно. Барнаба принимается шагать взад-вперед. О, настанет день, и враги все-таки придут, как ни крути. Сейчас палаца и пороховая вершина в облаках, погода дождливая. Но однажды все эти горы, все эти суровые скалы и гордые пики — увидят тех людей, они объявятся, когда солнце будет сжечь, не жалея своих лучей, и это окажется особенный день. Впрочем, Барнаба знает, все это выдумки. Жизнь будет идти своим чередом, так, как шла всегда, год покатится за годом, даже глазом не успеешь моргнуть. Между тем Монтани спустился к сторожке медленно, словно нехотя. «Ага, его тоже сморил сон», — думает Барнаба. «Отчего он не ушел спать раньше?» «Ясное дело, он не успокоился бы, если б не поиздевался вдоволь над кем-нибудь. Припустил дождь, Монтани сейчас уснет, а у Барнаба ком застрял в горле. Он устало снимает шляпу. Прислушивается к шуршанию дождя по корке ледника и по цинковой крыше сторожки». «Барнаба один». Перевернув ружье дулом вниз, чтобы в ствол не попала вода, он снова принимается шагать. «Вот бы спеть что-нибудь!» Дождик течет по лицу, тонкими струйками сбегает по щекам в рот. На вкус он горький.